Глава двадцать первая. С самого приезда в деревню — это первый веселый день, как объяснила Вера Весенину, едва не отъехали версту от усадьбы. А то такая скучище. с мамой что-то творится, она то веселая, то грустная. Вот хоть сегодня на нее смотреть страшно было. Анна Ивановна, так кажется, в монастырь готовится, все нервные такие, даже я разнервничалась, и тогда... «Помните, это что вы перестали понимать меня?» — улыбнулся Весенин и взглянул на ее полудетское лицо со строгими чертами англичанки. Она кивнула. «Мне тогда так понравилась статья Долинина, хотя ее вы только пересказали, ну, а потом я стал читать, и правда, она странная. Она подкупает сначала тоном и тем, что в ней есть проблеск мысли», — сказал серьезно Весенин, — «но именно проблеск». Он сам не уяснил ее себе и, понятно, не мог и передать. «Довольно», — остановила его Вера. «Я хочу веселиться, гулять, наслаждаться природой. Стойте, я сорву ягоду». Весенин осадил лошадь. Вера выскочила из двуколки и подбежала к кустику у опушки. Красные ягоды издали можно было принять за капли крови на зеленой траве. Вера вернулась с горстью ягод. «Вы правьте, а я вас кормить буду». Помните, как раньше я кормила вас и папу? Я-то помню. А вот вы? Я все помню. Вы с папой садились в Шарабан, а я между вами. Мы ездили на мельницу. Там я гулял с Ефимией, что теперь у вас, и, вернувшись, кормила вас ягодами, которые собирала сама. Весенний счастливо засмеялся. В свою очередь он мог ей признаться, что давно не проводил такого радостного дня. Они были на сенокосах, И Вера, дурачись пробовала и косить, и грабить, и метать стоги. Потом они остановились в избе старосты, выпить чаю, закусить. И она выбежала порезвиться с детьми и вернулась в избу, раскрасневшаяся, как вишня. Степенная Василиса, жена старосты, с улыбкой взглянула на нее и, обратясь к Весенину, сказала, «Вот бы тебе, Федор Матвеевич, жену такую». Весенин вспыхнул и шутливо ответил, — выдумала Василиса. — Она барышня, а я управляющий, нечто пара и родимый. — И не такие женятся, — возразила Василиса. — Вон, у нас тут-то и не раньше на даче жила. — Так за актера вышла? А ты почем знаешь, что он актер? — хохоча спросила Вера. — Сказывали так у нас, барышня? Вера долго смеялась над этим. Когда они возвращались домой, она вдруг спросила Весенина. — Вы это в шутку, — ответили Василисе, — или серьезно? Весенин смутился, почувствовав, как защемило его сердце при этом вопросе. — В шутку? — ответил он. — То-то, — сказала Вера и задумалась. И внезапно у них словно истяк разговор, хотя каждый думал свою думу. Вот и дом, и опять скука, — вздохнула Вера, завидя усадьбу. — Хотите, — предложил Весенин, — я вас буду брать во все свои поездки по имениям, и мало-помалу обучу хозяйству, и польза и удовольствие. — Правда? — Вера обернула к нему свое разгоревшееся лицо. Весенин кивнул. — И как хочу-то! — воскликнула Вера. — Спасибо вам. Вы все тот же дядя Федя. Весенин на миг погрустнел, и возглас напомнил ему, что между ними добрых пятнадцать лет разницы. Дома встретила бодро помолодевшая Елизавета Борисовна. — Смотрите! — — шепнула Вера Весенину. Даже Анна Ивановна казалась как-то менее углубленной в себя. Весенин взглянул на нее и понял, что Долинин потерял всякую надежду. Такое безмятежное спокойствие было на ее лице. — Оставайтесь обедать, — сказала Весенину Елизавета Борисовна. — Не могу. Я лучше вечером, — отказался он. — Вот и гадкий. Я снова перестану понимать вас, — капризно сказала Вера. Он засмеялся. Я не хитрая штука. Снова разберете. Он оставил общество и уселся в свою двуколку, полный небывалого счастья. Но мысли его мрачились когда вместо Долинина он нашел на своем столе записку. «Прощайте и не поминайте лихом. Она отреклась от меня. Ваш Эн Долинин». «Совсем словно оглашенный какой», — объяснил, подавая обед Ефимия. Влетел это во двор, конь-то весь в мыле, Уж Елизар водил его, потом водил, так и дрожит. «И сейчас на Елизара. Беги, — говорит, — в деревню, чтобы все секунд лошади мне были. В город, значит. Елизар ему и то, и другое, так и мечет. На, — говорит, — руб тебе. За лошадей не торгуйся. Ну и уехал. Если бы такое письмо мне оставил брат его, я подумал бы, что он решился на самоубийство, — подумал Весенин. Но и Николаю ему было жалко». Если вскоре у него пройдет это страдание, то теперь оно для него невыносимо тяжко. Весенин прошел в спальню, взял книгу и прилег на постель, но читать ему не хотелось. Необыкновенное чувство, которое он так долго, так настойчиво гнал от себя, теперь овладело им и наполнило ум какой-то расслабляющей мечтательностью. Он встал с постели и велел седлать лошадь, все равно День его на сегодня закончен, и гораздо приятнее провести его остаток там, в усадьбе, чем в своей одинокой берлоге. Он сел на лошадь и, напевая в полголоса, поехал по знакомой дороге. Весенин застал дам, играющими в крокет. Все были они оживлены, даже Анна Ивановна засмеялась, крокируя шар веры. — Странная женщина, — подумал Весенин, глядя на нее, — нанесла тяжелый удар любимому человеку, и стала веселее, чем была прежде, словно гуру с плеч свалила. Елизавета Борисовна и Вера радостно приветствовали Весенина. «Вот и отлично!» — сказала Вера. «Вы с Анной Ивановной, а я с мамой!» И она поспешно сунула руки Весенина молоток. Весенин послушно стал закатывать свой шар. Недалеко от них няня качала Лизу на качелях, и при каждом взмахе качелей Лиза громко вскрикивала Вера с Елизаветой Борисовной, выигрывая каждую партию, громко смеялись. Она начала играть пятую партию, когда со стороны дороги донесся звон колокольчика. «Папа едет!» — крикнула Вера и, бросив молоток, побежала из сада. «Сколько в ней жизни! И как ей с нами скучно!» — сказала Елизавета Борисовна, глядя вслед убежавшей Вере. «Она вас заставит затеять веселье!» ответил Весенин. Созывайте гостей, пикники, спектакли. Елизавета Борисовна покачала головою. Нет, в этом году я степенилась. Довольно. Можаев, обнимая Веру, вошел в сад. Елизавета Борисовна подошла к нему и он нежно обнял ее свободной рукой. Шабаш, сказал он весело. Освободился на целый месяц. Уф, теперь перы задавать будем. А я только что советовал то же самое. Елизавете Борисовне. Здороваясь, — ответил Весенин. Она покраснела, почувствовав на себе ласковый взор мужа. — Что он и что я? — мелькнуло у нее в голове. — Ну, а канализация? — весело спросил Весенин. — Победил. Будем сами устраивать. Назначили комиссию на жалование. — И вообразите, без жалования. Вот как мы. Ну, потом все расскажу. Теперь переоденусь. — Лиза... — Чайку кубы? И он пошел через балкон в комнаты. Следом за ним ушла его молодая жена. — А я вам поиграю, хотите? — сказала Вера Весенину. — Анна Ивановна, идемте. Я здесь побуду, — ответила она и наклонилась к поддержавшей Лизе. — Сегодня я вам сыграю благодарность, — сказала Вера Весенину, подходя к роялю. — Как? — не понял ее слов Весенин. — Благодарность. Я ведь на рояле все могу. — Слушайте, вот — Здравствуйте. Она взяла несколько аккордов. «А это... от чего вы такой задумчивый?» Весенин засмеялся. «Сыграйте. Сегодня хорошая погода». «Я вам ничего играть не буду», — шутливо рассердилась Вера. «Вы смеетесь?» «Музыка передает только чувство. Благодарность я могу выразить. Привет тоже. Ну, играйте благодарность. То-то...» Вера положила руки на клавиши. «Была ли это ее импровизация или мотивы нескольких пьес?» Но Весенин никогда не слышал от нее раньше такой оригинальной и красивой игры. — Вы артистка, — сказал с чувством, — и вдруг жалуетесь на скуку. Не все же для самой себя играть. Рубинштейну и то надоело бы. Чай пить, — позвал Можаев, — и, обняв Весенина, повел его в столовую. — Ну, как вели себя наши дамы? — Федор Матвеевич ничего не знает, потому что всего первый день с нами, — ответила за него Вера. Можаев с улыбкой взглянул на нее. Все дела и заботы он отбросил от себя и теперь наслаждался тихим счастьем богатого семьянина, чего ему не хватает. Его взгляд с любовью переходил от молодой жены к дочери. Без этого Борисовна передавала ему мелочи домашнего хозяйства. Вера шутила. Даже Анна Ивановна говорила про Лизу, про погоду и про свое намерение ехать за границу. Наступил вечер. Тонкий серп месяца показался в небе. Можаев закурил сигару, и кончик ее, как светляк, мерцал в темноте ночи. — Ах, чуть не забыл, — сказал он друг. — Тебе, Лиза, опять письмо от твоей портнихи. — Уж не должна ли ты ей? — пошутил он. — Где письмо? — спросила Елизавета Борисовна, торопливо вставая. — На! — провалялась в кармане. — Не закури я сигары, и забыл бы. Можаев подал ей конверт. Она с минуту посидела на балконе и незаметно скрылась. — Жалко, что не поет никто, — сказал Можаев. — Теперь спеть бы хорошим, сильным баритоном. У меня был голос, когда я был студентом, только мы всегда пели одно и то же — «Гаудамус». — А у нас так и этого не поют студенты. Как-то вывелось, — заметил Весенин. — Вообще, дрянь, молодежь, дряблая. — То ли дело мое время, — И Можаев заговорил про свои студенческие годы, проведенные в Дерпте. Гимнастика, спорт, дуэли на шпагах, дуэли на пистолетах, факель цуги и бесшабашное веселье в избранном корпорацией «Биргалле» в пивном зале. Вера слушала его с восторгом. — А вы? А ваши студенческие годы? — спросил Можаев Весенина. — Я не был обеспеченным, как большинство моих товарищей, — ответил Весенин и стал описывать свою жизнь в учебные годы, занятия и рядом работа ради насущного дня, скитания по меблированным комнатам, холодная зима без теплой одежды, дни без обеда. — То-то вы такой и хороший! — воскликнула Вера, — и если бы не темнота, Весенин увидел бы на ее глазах слезы. — Но, однако, и по домам, — заявил Можаев, — был уже поздний час. Уходя к себе, Можаев стукнул в дверь Жениной комнаты — Но на стук никто не отозвался, он прислушался. В комнате было тихо. «Спит уже», — сказал про себя Можаев, и осторожно прошел по коридору в свой кабинет.